Глава 17 Дипломатическая служба системы Лагона находилась в состоянии перманентной паники. Основные решения за них всегда принимало правительство в лице кланов-основателей. Их же делом было лишь правильно все оформить, чтобы документы соответствовали нормам Содружества. Сейчас же проблемы приходилось решать самостоятельно. так как все те, кто мог принимать решение, неожиданно оказались в отпуске. Однако и отложить принятие решений было совершенно невозможно. По правилам Содружества, если в дипломатическую службу пришел запрос, предусматривающий однозначный ответ «да» или «нет», то этот ответ должен быть дан в течение 12 часов. Отсутствие ответа однозначно приравнивалось к отказу, а секретари и специалисты в последнюю очередь хотели стать теми, кто начнет новую войну. Между тем, запросы оказались достаточно специфичными, чтобы отказ мог вызвать подобную реакцию. Всего их было два. Первый относился к официальному статусу прибывшего корабля. Признает ли Лагона его мирным торговым транспортом? Второй же был намного сложнее с юридической точки зрения. В нем предлагалось в связи с завершением военных действий провести обмен пленными. И если с юридическими тонкостями дипломаты все еще могли справиться, то вопрос, где взять пленных архов для осуществления обмена, был очень актуален. Решение подсказал один из самых молодых сотрудников, который совсем недавно водил свою маленькую дочку в зоопарк. Судьба захваченных в бою архов протекала очень сложно. На протяжении всей войны и еще пару лет после они находились в специально подготовленных секретных убежищах, где над ними проводились различные исследования. Потом несколько десятков лет их шпыняли от одного института к другому. В то время заполучить арха оказывалось лучшим способом получить хороший грант из центральных миров Содружества. Но как только интерес к ним стал угасать, оказалось, что их содержание – процесс довольно дорогостоящий. Впрочем, количество живых архов к тому времени сильно уменьшилось. Боевые особи выработали свой ресурс и умерли от старости. Осталось только несколько базовых, живущих намного дольше. На сегодняшний день их осталось всего четыре особи. проживающих в двух самых крупных зоопарках планеты. Таким образом, обмен пленными мог состояться, вот только их качество оставляло желать лучшего. С тяжелым сердцем на исходе 12 часа секретариат ответил утвердительно на оба запроса и попросил уточнить, как будет происходить процесс обмена. Идея заполучить живого арха из стареньких появилась у Ивана уже давно и периодически начинала переходить в навязчивую. Чаще всего это происходило, когда не получалось понять принципов управления тем или иным прибором. Да что там говорить, он до сих пор не знал даже приблизительного назначения некоторых из них. Это, естественно, не относилось к основным системам, таким как реакторы или двигатели, которые ученые Содружества изучили в мельчайших деталях. Ну а на корабле было и множество других, изученных людьми, далеко не так подробно. Особенно плохо было с управлением. Даже зная, для чего прибор предназначен, добиться от него устойчивой работы было очень сложно. Когда Иван сталкивался в очередной раз с подобной ситуацией, желание заполучить «знающего арха» становилось просто нестерпимым. Сама процедура извлечения знаний была изучена и отработана давно. Еще когда Иван изучал принципы формирования личности, существующей в нескольких телах архов, выяснилось несколько закономерностей. Минимальное количество, требуемое для поддержания личности, было восемь особей. Но, чтобы эта личность восстановилась без потерь, было достаточно пяти архов и трех новобранцев только из сот. Если же к пяти архам, составляющим одну личность, дать 3-4 особи от другой личности, то они начинали конфликтовать. Начиналось раздвоение личности, а вот добавление к полноценной личности еще одного арха никак не влияло на функционирование сознания, откуда бы его ни взяли. Одним из неожиданных результатов этих опытов стали просьбы архов махнуться бойцом или матросом. Если один арх добился существенного прогресса в какой-либо области, то другие могли тоже существенно в ней продвинуться, взяв на прокат одну особь этой личности. В условиях отсутствия баз знаний это стало самым эффективным способом обмена опытом. А у Ивана появилась новая область изучения. Когда начинался процесс передачи знаний, он с помощью нейросетей максимально подробно записывал его и пытался обобщить записями, сделанными ранее. Тут и пригодился бассейн наноботов. Их вычислительной мощности было как раз достаточно для такой сложной задачи. В результате Иван получал нечто среднее между псевдобазой и нормальной базой знаний. Достав же несколько старых особей архов, он мог попытаться создать целую базу знаний, что знает средний арх от А до Я, уровня так шестого-седьмого. Невыносимая скука поселилась на борту целой эскадры из шести кораблей, когда-то бывших частью вооруженных сил одной из колоний фронтира. но вот уже почти 10 лет являющихся одним из самых удачливых наемников, в первую очередь из-за высокой выучки экипажа и хорошего вооружения. За прошедшие годы часть команды выбыла по разным причинам, а оборудование поизносилось, но эскадра из четырех легких крейсеров и двух тяжелых все еще оставалось грозной силой. Последнее дело, за которое они взялись, было, пожалуй, самым спорным с точки зрения законности, но при этом и самым выгодным. За последние четыре месяца они перехватили семь транспортов, идущих в систему лагоны, и лишь один из них пришлось уничтожить. Другие шесть кораблей были взяты на абордаж. Стоимость полученных трофеев была очень велика. А если добавить к ним цену контракта, в соответствии с которым они и занимались столь сомнительным делом, то полученных средств вполне хватило не только на капитальный ремонт, но и покупку еще нескольких боевых кораблей. Но до чего же скучно сидеть и ждать сигнала от развернутых разведывательных систем Ожидая очередного неудачника, рискнувшего прорваться в заблокированную систему в попытке сорвать куш На подскочившем в цене биологическом сырье Из сонного ожидания команду флагмана эскадры тяжелого крейсера «Сила Му» Вывел сигнал общего повещения, предвещающий обращение адмирала к экипажу «Внимание эскадре!» Раздался из динамика знакомый голос «У нас прорыв блокады!» Какие-то сумасшедшие рискнули воспользоваться нестандартным проходом и обошли наши кордоны. Информации мало, пока мы знаем только, что прибыл одиночный корабль большого тоннажа. Уйдут они, несомненно, тем же маршрутом, так что мы сильно рискуем. Если не перехватим этот транспорт, то контракт будет аннулирован, что даст нашим врагам возможность объявить нас пиратами. На этом водная часть речи адмирала закончилась, и его голос приобрел жесткой командной интонации. «Поэтому мы отбываем в систему лагона. Цель операции – уничтожение или захват, находящегося в системе транспорта. По возможности следует избегать приближения к стационарным укреплениям. Маскировка под эскадру Кривого. Времени мало, так что выступаем немедленно». Группа неудачников под предводительством Кривого Феда из кадров встретила полгода назад. В результате этой встречи они прекратили загрязнять космос своим присутствием, а их противники приобрели неплохое прикрытие, на случай, когда светить своими реальными сигнатурами не стоило. Адмирал Тит Му-3 закончил передачу и еще раз перечитал сообщение информатора. Оно не блистало достоверными фактами. Точно было известно только о продаже большого количества сырья биржей Лагоны-3. Остальное носило вид сомнительных слухов. Говорили о громадном транспорте неизвестной компании, прибывшем то ли из глубин фронтира, то ли вообще из пространства архов. Кто-то даже на полном серьезе утверждал, что прилетели сами архи. Торговать – вот же бред. Обмен пленными состоялся в космопорту. Иван вместе с двумя десятками архов на самом деле являющихся его телохранителями Женей и Вадиком, спустился на тяжелом истребителе. Их встречала делегация людей. Роботы-погрузчики вынесли четыре контейнера, используемые архами для хранения биологических образцов, в которых содержались зомби-десантники, проявившие признаки частичного восстановления памяти. Увидев их, дипломаты как-то странно переглянулись и немного расслабились. Вообще-то это был довольно щекотливый момент. Иван опасался, что принимающая сторона может придраться к качеству пленных, однако ничего подобного не произошло. Некоторая тень объяснения такого поведения людей возникла, когда вывели пленных архов, или точнее, когда их привезли на четырех открытых платформах. Вид у них был потасканный. Их так накачали химией, что оценить состояние ума было затруднительно. «Ну что же, не на рынке, бери, что дают». подумал Иван и приказал роботам перенести груз в подготовленный для них отсек. На этом обмен и закончился. Архи дружно постучали передними конечностями, напугав главу делегации да икоты, и слаженно скрылись в корабле. Иван тоже не стал задерживаться. Ему хотелось как можно быстрее приступить к анализу состояния здоровья и, главное, памяти старичков. Результаты первых тестов оказались многообещающими. В отсутствии связи с другими особями, нервная система архов перешла в режим частичного анабиоза в котором области мозга не задействованные напрямую в жизнедеятельности то есть почти все сохранились очень хорошо износившиеся же части нервной системы относились в основном к управлению опорно двигательным аппаратом простейшим физиологическим реакциям и волновали ивана в последнюю очередь удостоверившись что здоровью старичков ничего не угрожает Он установил им адаптированные под физиологию архов нейросети производства компании «Майский жук». Официальная торговая марка, зарегистрированная на планете Лагона-3, 6 часов назад. К тому времени, как они очнутся, нейросеть должна адаптироваться и быть готовой к передаче необходимой информации. Грин Ферлокст был возбужден, воодушевлен, в смятении и даже немного испуган одновременно. И неудивительно, так как он неожиданно для самого себя оказался первым в истории пассажиром-человеком на корабле «Архов». После того шокирующего разговора прошло двое суток, наполненных напряженными переговорами. Очухавшиеся биржевики поняли, что казавшийся безупречным план дал трещину. По их расчетам, неспособный выплатить неустойку торговый дом Ферлокст должен был прекратить свое существование, а его ликвидные активы распроданы за бесценок. Но тут прибыли архи, и вместо уже поделенной шкуры неубитого медведя они сами оказались без штанов. Попытки затянуть дело через имеющиеся связи в космопорте полностью провалились. Когда докеры отказались принимать и доставлять на орбиту грузы торгового дома Ферлокст, за дело взялись сами архи. Десятки небольших кораблей размером с фрегат спустились прямо в атмосферу и, под ошарашенными взглядами промысловиков и фермеров, подхватили гравизахватами готовые к отправке контейнеры с товаром, находящиеся по большей части прямо под открытым небом. В результате этой махинации служащие космопорта чуть ли не ринчевали переговорщика, уговорившего их не принимать грузы. Работы в последнее время и так было не слишком много, так теперь еще и это их лишили. Ситуацию немного поправили все те же архи, скинувшие контракт на доставку металлолома, частей военных кораблей, времен войны, на несколько десятков заводов и частных верфей, раскиданных по поверхности планеты и ближайшему космосу. Для Грина же все это вылилось в двухдневный марафон звонков, согласований и подписаний десятков договоров с компаниями, о существовании которых он до недавнего времени даже не подозревал, Как-то неожиданно его торговый дом стал промежуточным звеном между архами и людьми, наравне с их торговым представителем, тем самым Иван Васильевич, от имени которого были размещены первые запросы к бирже. Но чем дальше Грин вникал в суть вопроса, тем четче понимал, что бросить свой грустный произвол судьбы он никак не может, иначе на пункте прибытия начнется такая же кутерьма, как и здесь. Другими словами, продажей товара должна заниматься компания, имеющая для этого все необходимые разрешения и документы, а не подозрительные пришельцы. Из этого логично вытекала необходимость его присутствия на борту корабля. Логика логикой, но самому сунуть голову в пасть арха было страшно до дрожи в коленях. Но когда альтернативой идет полное банкротство, ни один нормальный бизнесмен страху не поддастся. Убедить арха в необходимости взять еще одного человека оказалось не так-то просто. Но Иван Васильевич смог, в конце концов, их уломать. Каюту, отведенную Грину на корабле, можно было охарактеризовать двумя словами – «большая» и «необычная». Никакой мебели в обычном понимании этого слова. Вместо ванны и душа – небольшой бассейн, наполненный прохладной проточной водой. Все стены, пол и потолок покрывал толстый слой мха. Кровать заменял он же, уложенный в несколько слоев до образования небольшого возвышения. Пищу приносил почему-то робот-погрузчик, каких используют для приноски грузов на космических станциях. Еда была достаточно вкусной, хотя и не похожей на стандартные продукты пищевых синтезаторов. Для Грина полет, занявший чуть меньше суток, прошел достаточно спокойно. Сразу после прибытия у него отрубилась внешняя связь. и он развлекался чтением книг на нейросети и изучением особенностей торгового законодательства системы Элрис. Если бы он обладал в этот момент сведениями о происходящем за стенами, его спокойствие подверглось бы жестоким испытаниям. Глава 18 Сигнал тревоги раздался, когда Иван заканчивал первый проход вычислений. Если дело доходило до сверхсветовых прыжков, то он предпочитал руководствоваться принципом «семи раз отмерь, один раз отрежь», создав пять различных математических моделей, и готов был признать результаты верными, как только все они показывали близкий результат. Кому-то такой подход мог показаться излишне сложным. Но не стоит забывать, что корабль «Архов» — это не серийное оборудование Содружества. 10-километровая туша астероида – не крошечная яхта, а научная база по физике пространства – не навигационный ИСКИН со всеми необходимыми программами. Большинство пилотов, даже имея все необходимые знания, не рискнули бы проделать что-либо подобное. Да и не привыкли они к таким нехилым напрягам. Эпоха, когда навигатор представлял собой жгучую смесь физика, математика и смельчака, ушла для них далеко в историю. Иван же в этом плане продолжил славные традиции первооткрывателей Содружества, смело шагающих в неведомое, но и не пренебрегающих техникой безопасности. Прервавшиеся было завывания продолжились с новой силой, призывая экипаж занять свои места по боевому расписанию. Иван сохранил промежуточные результаты и бросил взгляд на гигантскую голографическую панель, найденную в командном центре одного из авианосцев. На ней в режиме реального времени отображались данные о всех событиях, происходящих в звездной системе. Стационарные укрепления Лагоны-3 светились желтыми сферами зон досягаемости их орудий, но не они сейчас его занимали. На самом краю системы мигали неприятным красным светом кружки завершившихся гиперпространственных переходов, и их только что стало шесть. вообще там еще совсем недавно, «Орел» не имел средств для столь дальнего обнаружения прибытия кораблей. Но с тех пор многое изменилось. Например, были оплачены и отгружены несколько комплектов с жидкими нейросетями. Продано много старого флотского оборудования. На счете Ивана в одном из крупнейших банков Содружества завелись неплохие, по меркам фронтира, деньги, которые он тут же потратил, заказав у компании нейросеть десяток баз знаний, загрузки по сети для себя и сотню баз знаний на внешних носителях для своих архов. Впрочем, последний покупал не он. а гринфер локс и иван имел большое сомнение что менеджер продавший их знал для кого они предназначаются с получением баз знаний вообще обнаружилась интересная ситуация иван уже давно понял что ученые присматривающие за ним организовали прямой канал связи в обход множества неофициальных и полуофициальных фильтров эти фильтры предназначались для того чтобы продвинутые технологии с большой задержкой попадали в периферийные миры очень удобно Можно скидывать устаревшие технологические цепочки и выработавшие ресурс оборудования почти по ценам нового. Иван же мог без проблем покупать и скачивать самые современные базы знаний центральных миров. Но, к сожалению, только для себя архи такого канала не имели, а выгрузить из нейросети базу знаний было невозможно. Пришлось им довольствоваться стандартными, устаревшими и немного урезанными базами, предназначенными для периферийных миров. Для себя Иван взял несколько технических баз четвертого ранга. Техник, энергетические системы, системы наблюдения, система вооружения, космические двигатели, кибернетика, программирование, а также базы по экономике, дипломатии и торговле. Так как имеющихся знаний явно не хватало. же достались технические базы и знания по управлению различными приборами и системами людей. Почти сразу появились и первые результаты этих вложений. В частности, были установлены новые системы наблюдения, снятые с корпуса линкора, и смонтировано оборудование для рубки управления. Еще Иван хотел подновить системы вооружения. Архи не имели средств для борьбы с небольшими юркими кораблями, наподобие истребителей, если не считать собственного москитного флота, конечно. Кроме того, ему очень нравились активные щиты людей, но пока их установка оставалась делом будущего, и оружие, и щиты не были приспособлены для работы с реакторами архов. И вот теперь наличие хороших, хотя и немного устаревших, сканеров позволило обнаружить прибытие в систему гостей. И что-то подсказывало Ивану, что это событие не несет ему ничего хорошего. Он не увлекался предсказаниями, просто подметил, что практически любая неожиданность или неучтенный фактор приводили как минимум к неприятностям. Выход. Непосредственных угроз не обнаружено. Получаю телеметрию четырех дружественных бортов. воляму запаздывает, добавил оператор систем наблюдения. Цель, уточнил адмирал. Ищем. Есть слабая отметка. На звездной орбите синхронной с планетой Лагона-3 обнаружен объект. Предположительно транспорт. Почему на синхронной орбите, а не на планетарной? Удивился адмирал. Возможно, не доверяют местным? Транспорт завис как раз на границе досягаемости стационарных укреплений. ответил оператор. «Тип цели?» «Пока нет информации. Объект слабо различим большинством видов сенсоров, данные в основном с гравитационных детекторов», пожал плечами офицер. «И даже они очень странные. Если им верить, то транспорт имеет длину 10 километров и немного меньше в ширину и высоту. Масса же, как у крупного астероида». «Господин адмирал», – перебил его связист. «Волюму прибыл. Эскадра готова». «Действуем по плану». «Начать сближение в обход стационаров!» Приказал адмирал и почти сразу почувствовал слабую дрожь переборок, говорящую о включении маршевых двигателей. Следующие несколько минут на рубке флагмана сохранялось напряженное молчание. эскадры устраивалась в боевой порядок. господин Неуверенно начал оператор систем наблюдения. «Кажется, да. Цель пришла в движение. Направление на третье гиперпространственные створки. Курс на перехват!» Тут же среагировал адмирал. «Не успеем!» — раздался голос главного навигатора, подсчитавшего все возможные траектории движения. «Цель достигнет створок до того, как мы с ней сблизимся!» «Боевая эскадра не может догнать какого-то торгаша!» — вспырил адмирал. «Не сближаясь с укреплениями, не сможем. Нам придется сделать большой крюк, чтобы их обойти». «Идем напрямую!» — после секундного размышления решил адмирал. «Есть эскадре Курс-17!» — скомандовал навигатор. На самом деле риск был не слишком велик. Приближаться к обитаемой планете они не собирались. А злить пиратов досадными, но небольшими повреждениями, которые им могут нанести рассеянные системы дальнего боя, диспетчеры, скорее всего, не станут. «Внешний вызов», — подал голос связист. «Наблюдатели опомнились. Запрашивают наши данные и цель прилета. Что им ответить?» «Игнорировать. Будут настаивать. Сбрось кодом требования. Не лезть под ноги. Как там транспорт?» Продолжает ускоряться. Если не прибавит, то перехватим за 40 минут до входа в створки. На что он надеется? Не поймаем в этой системе, перехватим следующий. Следующие два часа сближения шло по графику. Господин адмирал, цель оставляет очень необычный след, не соответствующий ни одному типу двигателей людей, но очень похожий на след двигателей архов. И размер хорошо согласуется с характеристиками носителя роя, применявшихся в войну. — доложил оператор, которому с каждой минутой приходило все больше информации о цели. «Данные мне на экран!» — приказал адмирал и почти минуты изучал появившееся изображение. Сам он с архами раньше не встречался, но информацию по ним изучал. И то, что он видел на экране, до боли походило на записи полувековой давности. Адмирал запросил у эскина корабля дистанцию до цели. «Странно. Не думаю, что это архи. Мы уже должны были быть в зоне досягаемости их гравитационного оружия». Это обманка. Настоящий носитель Роя не стал бы убегать от шести крейсеров. Ему шесть линкоров, достойный противник. Скорее всего, торгаши решили замаскировать так свой транспорт. Возможно, даже достали где-то настоящие двигатели архов для правдоподобия. С каждой последующей фразой голос адмирала звучал все увереннее. Он нашел свое правдоподобное объяснение, не выходящее за его картину мира. Напряжение в рубке флагмана продолжало расти. Этому очень способствовали непрекращающиеся попытки понять принцип маскировки, применяемый торговцем. Когда до выхода на рубеж атаки оставалось всего полчаса, офицеры стали все чаще поглядывать на адмирала. На столь малом расстоянии никакие известные им системы не могли скрыть истинного облика другого корабля. — Господин адмирал! — неуверенно начал главный навигатор, но был перебит сигналом внешнего вызова. — Вызов с корабля ар... С торговца! — поправился связист. «Принять?» «Выведен на центральный экран», — приказал адмирал, уже и сам понявший, что ситуация не так проста, как хотелось бы. Появившееся изображение вызвало у всех офицеров легкую оторопь. Перед ними находился арх, совершенно обычный арх, одетый в стандартный боевой скафандр, отличающийся от изображений во флотских руководствах лишь небольшим рисунком пятиконечной звезды алого цвета, на груди, слева, там, где у человека располагалось бы сердце. Человек, ошибка, плохо, э, -э опасно, стой, э, э, рифы. Выдав эту бессмысленную фразу, Арх еще несколько секунд помолчал, переминаясь с одной конечности на другую, и связь пропала. В наступившей тишине можно было бы услышать писк комара, если бы он каким-то мистическим образом оказался в рубке космического корабля. Прокачался адмирал «Продолжаем преследование, но, на всякий случай, приготовиться к антигравитационному маневру!» Еще через пять минут оператор сенсорных систем как-то странно дернулся, будто хотел вскочить, и крикнул срывающимся от ужаса голосом. «Господин адмирал!» «Двоечник ты, Толя! Говорили же тебе, учи языки!» Если бы сам не знал, что ты хочешь сказать, ни за что бы не понял». Толя виновато потупился. По боевым навыкам и пилотированию он был одним из первых, но языки ему почему-то не давались. «Ладно, босман сказал предупредить, но без фанатизма. Будем считать, что задача минимум выполнена. Давай быстрее, у нас всего пара минут». В это время по всему кораблю архи начали занимать специальные защитные коконы на случай, если готовящийся прыжок пройдет не так хорошо, как предыдущие. В рубке же об этом никто не думал. Помещение представляло собой один большой кокон, способный в случае нештатной ситуации спасти и экипаж, и оборудование. Находящегося там Ивана сейчас немного больше беспокоили расчеты прыжка. Ему впервые потребовалось выполнить их в такой спешке. Однако опыт сказывался. И цифры всех пяти мат-моделей сошлись до последнего знака. Он еще раз бросил взгляд на экран, где крупным планом были изображены их преследователи. Пожал плечами и запустил процедуру прыжка. В конце концов, он же не нянька, их заранее предупредили. Не послушались, сами виноваты. Торопился Иван вовсе не из-за того, что испугался прибывшей кадры. Ему просто не хотелось начинать военные действия с одними людьми на глазах других. Это могло плохо сказаться на их репутации. Все-таки архи, первыми проявившие агрессию. Новички же пока не сделали ни одного выстрела. Может, они просто мимо летят, доказывая потом, что не верблюд. Между тем, пространство, окружающее Орел, пошло волнами. Свет от звезд до того спокойно пересекающий космический вакуум стал хаотически искажаться, размываться и преломляться. Но этот хаос был кажущимся. На определенном расстоянии от корабля волны искажения наложились друг на друга, взаимно усиливаясь. и ткань пространства не выдержала. Огромная чернильно-черная, не пропускающая света сфера заключила в себя кусочек космоса, вырванного из полотна галактики, вместе с небольшим камушком космического корабля Архов. В следующий миг сама Вселенная жала своими невидимыми руками крошечный, не принадлежащий ей больше пузырек, и выдавила его за пределы привычного трехмерного космоса. Лишь крошечную долю секунды сфера могла выдержать такое давление. после чего распалась, а кусочек заключенного в ней пространство вынырнул обратно, но уже совсем в другом месте. Прибытие в систему Элорис оказалось подобно падению перышка, плавным и легким, чего никак нельзя сказать о зоне отбытия, где произошло редкое для естественной природы явление – схлопывание пространства. Казалось, что вся мощь космоса обрушилась на эти задворки системы Лагона, Гравитационная волна титанической силы, мощная гамма-вспышка и потоки высокоэнергетических частиц выплеснулись во все стороны, и прежде чем относительно безвредно рассеяться, успели наделать дел на шести кораблях эскадры, неосторожно приблизившиеся к месту прыжка. К счастью для экипажа, их корабли были сделаны на совесть и смогли пережить этот катаклизм. Почти все, за исключением крейсера «Скорость тьму», уничтоженного взрывом реактора. Но назвать легким полученные повреждения не смог бы даже законченный оптимист. Через две недели выживших членов команды, изнемогающих от попыток хоть немного отремонтировать ту кучу хлама, в которой превратились их корабли, сняли экипажи вернувшихся из отпуска правительственных яхт. Система Элрис-Дейоре находилась за границей освоенного космоса. Но де-факто к обычным мирам периферии галактики не относилась. Это проистекало сразу из нескольких факторов. Во-первых, здесь находились сразу две обитаемые планеты. Элорис-2 – настоящий рай для людей, и Элорис-3 – весьма холодное и негостеприимное местечко, однако богатое различными ресурсами – лесом редких пород и другим эксклюзивным сырьем биологического происхождения. Во-вторых, звезда Элорис находилась на пересечении практически всех торговых путей, ведущих во фронтир и обратно, что делало ее очень важным и оживленным торговым маршрутом. Ну а третья причина происходила из второй. Торговые пути были также и удобными военными маршрутами, так что во время войны с архами эта система стала важнейшим пунктом обороны и нападения, где размещались штабы и резервы. С тех пор прошло много времени, но Элрис все еще не потерял свое военное значение. И объединенный пикет Содружества продолжал нести свою нелегкую службу на курортах, то есть в системе, конечно. Весть о скором прибытии корабля Архов, причем торгового корабля Архов, достигла ушей заинтересованных людей с поистине сверхсветовой скоростью. Так что, в отличие от Лагоны, это не стало ни для кого шоком, а наличие немалых военно-космических сил позволило отнестись к этой новости с интересом, но без страха. когда из ниоткуда возникла испаринская туша носителя роя, все уже было подготовлено к встрече. Военные приняли прибытие давних врагов без восторга. Пара горячих голов, участвовавших еще в той войне, даже предлагали уничтожить их, если сунуться. Но их быстро охладили политики, решившие оседлать новость недели с пользой для своей карьеры и некоторые торгово-промышленные магнаты, которым требовалось биологическое сырье лагоны 3 Впрочем, с последним все было неоднозначно. Кто-то же проплатил блокаду этой системы. И это были далеко не все, кто проявил интерес. Как оказалось, грядущее событие заинтересовало очень многих. Репортеров в поиске сенсаций, контактеров с иным разумом, ученых, стремящихся любой ценой вписать свое имя в историю науки, фирмы, стремящиеся выйти на новые рынки, компанию нейросеть, прознавшую о неожиданном конкуренте, тоталитарную секту «Чистый свет», патриарх который предсказал скорый конец света, знаменитого режиссера, недавно снявшего голосериал о войне с архами, а также просто любопытствующих обывателей. Иван, всего лишь доставивший небольшой груз из точки А в точку Б, даже не подозревал, какая каша заварилась вокруг этого события. Да, это корабль архов. Да, здесь живут архи. «Да, можно. Толя, третья линия!» Иван сбрасывал на разговорчивого арха самый сложный контингент – детей и всяких шизиков. Надо же как-то мотивировать персонал учиться, а то совсем разленится. Боссман обещал избавить того от мучений, как только он сможет провести десятиминутный разговор, не сбившись. При этом первичную сортировку Иван все-таки взял на себя, так как не мог расценивать вал звонков, обрушившийся на них сразу по прибытию, иначе, чем форс-мажор. а капитан и нужен для того, чтобы решать такие ситуации. Валзванков спал лишь через несколько часов. Лишь Толя, уставший и несчастный, продолжал отвечать на бесконечный град вопросов по открытому каналу конференции с прямой трансляцией в планетарную сеть. Иван взглянул на сетевой лог и мысленно присвистнул. Если верить этим данным, Толю сейчас слушала и видела более 700 тысяч человек. Средний возраст аудитории составлял лишь 8 лет. и все-таки боссман-зверюга», — подумал он. По результатам проведенных разговоров как-то само собой получилось, что график его жизни на ближайшие две недели был расписан поминутно. Переговоры, согласования, фуршеты, выступления, званые и благотворительные вечера, и бог знает что еще. И всюду хотели непременно появлению настоящего живого арха. Отпускать же команду без присмотра Иван не хотел. поэтому волей-неволей приходилось ужиматься.